Глава сорок Лавр Яров. «Я скоро вернусь, ты слышишь? Счастливо шепчу я в макушку моей вишенки. Женщины, что показала мне ту сторону моей жизни, о которой я не мечтал. Нужно быть до конца честным». «Нужно». Она сопит в мое плечо и прижимается так крепко, словно боится, что я уеду навсегда. Глупая. Такого просто не может быть, потому что невозможно это. Лавр, мне от чего то страшно. Не бойся, глупая. Это просто гормоны. Ну чего ты? То, что я потеряю, не идет ни в какое сравнение с тем, что приобрел. Деньги – фигня. Но ребенок, которого носит лиска… Варь, он не виноват. Я не хочу больше прятать голову в песок. Я бы не поняла, если бы ты сказала иначе. Улыбается моя вишенка. Ей очень идет беременность. Какое-то огненное тепло поселилось в глазах. Грудь стала пышнее. И кожа будто изнутри светится. И я... Я люблю тебя. Признание само срывается с губ. Она вздыхает судорожно. Рвана. Сегодня я скажу Алиске, что свадьбы не будет. Сегодня я потеряю кучу денег, скажу спасибо Господи, что взял деньгами. Куплю обручальное кольцо моей женщине и... И я не могу жить без тебя, Лавр. Просто говорит эта невообразимая пышка. Слушай, как-то все ванильно, ты не считаешь. Хмыкаю я и чувствую, как напрягается ее тело. Смешная. А ты ненавидишь ваниль? Знаешь, с некоторых пор обожаю. Тогда я испеку торт к твоему возвращению. Ее улыбка способна растопить все вокруг. Но у меня в груди растет предчувствие чего-то и совсем не светлого. Черт, чуйка не подводила меня еще ни разу. Шикарно. Говорю я слишком жизнерадостно, бросаю взгляд в окно. но ну, точно. Во дворе два мужика трутся, вроде бы гуляют, но это лишь видимость. Бульдог все-таки придумал, как меня ободрать, и действовать в этот раз он решил в рамках закона, видимо. Детка, берегите себя и сидите дома, дома его приезда. Что-то случилось? В глазах Варе появляется страх. Ей сейчас нельзя нервничать. А я обещал, что буду беречь ее и больше никогда не позволю страдать. Поторопился. Нет, просто мне так спокойнее будет. Ободряюще улыбаюсь я. Я осторожнее тут. Твоя полька меня чуть не угробила. Я посидел на пол головы, блин. Шумахерша чертова. Самокат в ее руках, оружие массового поражения. Хорошо. — Будем играть в настолки. Только к врачу схожу. У меня плановый осмотр, и кровь надо сдать. — Черт! Ну почему я не прислушиваюсь к интуиции? Может, потому что хочу скорее разгрестись с хреновыми делами и вернуться за своими вишенками? Поэтому я дурею и глохну, пропускаю мимо ушей самое важное или от того, что на улице меня ждут. В этом я не уверен. Выхожу за дверь убогой квартиры, и с меня слетает вся уверенность в добром исходе. Интересно, что придумал Арсений, и как он так быстро нашел меня? Я искал беглянок больше месяца. Его бы энергию дал мирное русло. «Папа-альпинист!» – настигает меня тоненький голосок моей дочери прямо у самой лестницы. «Маму обидишь? Надеру зад, понял?» Или тетю Полю на тебя натравлю?» «Не обижу. Вернусь и начну тебя воспитывать. Скалюсь я. Ты девочка, а не гопник с улицы. Мы тебе платьев купим». «Ой, воспитатель! Платьев? Ты чего, сдуба рухнул? Сам носи, если так нравится!» Закатывает глаза малышка. «Черт, она восхитительна!» И я не думал никогда, что отцом быть так классно. Кстати, там тебя коллеги ждут, тоже воспитатели, судя по мордам. Один за углом, типа газету читает на лавке, а другой курит под березкой. С чего ты решила, что по мою душу? Хмыкаю. Девчонка еще и умная, я все-таки ювелир. Но сейчас в тайне надеюсь, что в животе у моей вишенки мальчишка-наследник. Если будет чего наследовать, конечно. Так газету этот чмырь вверх ногами держит и смотрит поверх нее на наш подъезд. А тот, что курит, курить не умеет, не в затяг. Ты-то откуда? И что за лексикон? Начинаю я заводиться, но замолкаю, услышав конский топот по ступеням. Там еще двое. Появляется в зоне видимости растрепанная полька. Вращает выпученными глазами. Ты чего натворил, Ирод, что по твою душу менты причапали? С чего ты взяла, что это полицейские? С того, что я их как облупленных знаю, столько раз общалась, особенно когда я опору Лэп. Н неважно. Точно мусора. Они руку держат вот так. Изогнулась Полька, изображая, по моему разумению, не сотрудника органов а несчастного из изломанного полиомиелитом. Примут тебя, Яров. Примут, Господи! Откуда такие выражения? Ощущение, что ты недавно откинулась. Сидите тихо, я разберусь. И Варе ни слова. Уяснили? Прорычал я и пошел вниз по ступеням. А теперь домой и без самой деятельности, ясно? Ага, я там только маленько. Бубнит холера. И почему я ее не услышал? Погода на улице радует ласковым весенним солнышком. Птички поют. Я благостно жмурюсь и замираю на пороге подъезда в ожидании спектакля. Вот уж управдом порадуется. Точно не видать его подъезду грамоты и кубка лучшего. Не у каждого правителя ластают жильца. Но никто не спешит меня задерживать. Может, ошиблись девочки, и я себя накрутил? Да, наверное, так и есть. До вокзала недалеко. И я решаю прогуляться, благо время еще есть. Прохожу под березкой и, кажется, слышу тихое мычание. Да нет, наверное, показалось. А мужик с газетой дремлет на скамеечке, опустив на глаза кепку. Да уж, выдумщица-полька. И меня застрашали. Срочно надо увозить отсюда моих девочек. За углом дома прямо на земле лежит один алканавт, второй висит на невысоком заборчике и стонет. Ничего, сейчас решу вопросы. Возьму машину и увезу отсюда домой семью. Негоже Варе любоваться на бомжей. Ей сейчас нужны только положительные эмоции. Да и Кире вредно в таком окружении расти. За этими мыслями я сажусь в электричку. Еще немного, и я стану счастливым. Совсем чуть-чуть. Страшный день. У меня паранойя, наверное. Как-то болезненно сжимается душа в предчувствии чего-то неотвратимого».